Глава 13. Почти не целясь, я снёс метким выстрелом голову, которая осторожно поднималась над проёмом, чтобы оценить обстановку внутри. Как только оценивать стало нечем, из уроддованный труп рухнул на заснеженный тротуар. "Ух ты!" только и выдал Женя, а я уже снимал с близ лежащего тела перчатки. "И куда ты?" Наверное, он хотел узнать, куда я собрался. Но закинув за спину автомат и перезарядив пистолет, ухватился за верёвку, которая на прочном стальном крюке надёжно держалась за профили стену, и осяганул вниз. Злость от безуспешных метаний по городу переполняла чашу, плескалась через край, как вода в ванне. Вот-вот готовая смертельным цунами снести всё, что окажется на пути. Я решил, что прилетевшие на вертолёте незадачливые вояки, очередная партия смертников отлично подойдут, чтобы задержать это самое цунами. Прыгать вот так рискованно, но я уже устал топтаться на месте и просто поливал свинцом всех, кого увидел. А увидел я всего троих. Двое тянули одного, очевидно того, кому не удалось вылезти в окно. Его неестественно изогнутая нога и запрокинутая голова сигнализировали о том, что парень как минимум находится без сознания. Пистолет дёргался у меня в правой руке, пока левой я скользил по троссу вниз. Тротуар почти неощутимо ударил по ступням, а толстая подошва дополнительно амортизировала, так что я сразу же шагнул вперёд, взяв пистолет в обе руки. Меткими попаданиями я свалил обоих на мертва, а потом обернулся, чтобы проверить, нет ли кого-либо за спиной. Пусто. Инстинктивно я попробовал глубоко вдохнуть, но с удивлением обнаружил, что сердце стало биться едва ли чаще, чем парой минут до этого. Притерлась, негромко произнес я. Рад слышать, мгновенно отозвался Кирилл. Как и видеть, что ты полностью вернул свою форму. Ничего не скрипит, как надеюсь и в твоих мозгах тоже. Насчёт памяти надо поговорить, продолжил я, осматривая тела. Поколеченный едва ли вернётся в сознание, судя по травмам. Шестеро, резюмировал я, надавив пальцами на грудную клетку. Внутри что-то скрипнуло. Других не вижу. Попробуешь найти вертолёт? Я бы предположил, что он во дворах. Ответ Специани заставил себя ждать. Достаточно места как раз есть на стоянке возле магазина, метров через 300 в сторону отсюда. А что по памяти? Это к слову о вертолётах. Голова кружится, настороженно спросил Кирилл. Или ты о чём? А на настоящем вертолёте, на котором я летел и падал, Ну, сразу тебя могу огорчить. Что это могут быть не твои настоящие воспоминания. Ты же понимаешь, что про вертолёт и отрубленные ноги я сам тебе сказал. Поэтому нет гарантии, что ты именно вспомнил. Очень может быть, что этот твой мозг сформировал что-то похожее, опираясь на мои слова. Так я же их даже не понял. Не суть, Денис. Мозг работает не как оперативная память в компьютере. Я в это время перемахнул через завалы и направился на поиски вертолета, который должен стоять во дворах. Ну так, расскажи мне, как он работает. Ученые же должны знать основные принципы. Нейросети, например, так построены, как мозг, лишь от части. Круче справились психологи. Ассоциации. Играл когда-нибудь? Да. Вот мозг устроен примерно так же. Он вбирает в себя информацию, распределяет в зависимости от пережитого опыта, устраивает связи по датам, времени, людям и событиям. И, например, тебе может присниться сон, который не имеет никакого отношения к реальности в твоём субъективном понимании, но сам по себе мозг понимает эту связь. Иначе бы сны ты не увидел. Барьер же? Нет, совсем нет. Я тебе сказал про вертолёт, и тебе привиделось, что ты падаешь вместе с ним. Поверь, я не отрицаю, что ты действительно видел повтор событий, которые с тобой приключились. Но я не хочу, чтобы ты топился в этих воспоминаниях, как в омуте, потому что они могут увести тебя очень далеко от правды, если ты не будешь их контролировать. Так я и хочу мать твою Чтобы ты мне помог как-нибудь, как угодно. Подскажи, место падения было в пределах оцепления? Да, помедлив, ответил Кирилл. В пределах оцепления, но тебе туда идти не советую, потому что оттуда до забора метров 20 случайно и пристрелить могут. Ладно, не пойду. Но другие варианты вспомнить более быстро, чем сейчас. Есть? Есть. И я обещаю тебе помочь. Если ты найдешь способ добраться до центра города с Владимиром или в одиночку, хотя бы в течение трех дней, тогда нам будет что представить горячим головам, которые намерены устроить зачистку в городе. Но у меня есть все предоставленное время, все десять дней, или войска введут раньше? С тревогой спросил я, пробираясь улочками, которые местами были завалены на высоту этажа, а то и двух. Официально я тебе вообще ничего не говорил. И поскольку ситуация дикая, даже в разрезе мировой истории я тебе аналогии привести не могу. Так что неофициально войска могут появиться в городе уже завтра. Могут выводить мирных, а могут утопить всех на хрен в Неве. Это не ОВР, у которых есть какие-то понятия о чести и правилах. Это ничегока. которые у нас отличаются от американских не только тем, что их в принципе не существует, но ещё и тем, что за получаемые деньги они контролируются обстреленными и морально устойчивыми профессионалами. Это может быть регулярная армия, которая в силу событий, в силу потерь личных особенно не продержится и получаса от режима без огня. И запросто сотрёт с лица земли всё, что осталось от города. Понимаешь, в чём вся проблема, Денис? Понимаю. Мне надо ускориться максимально, насколько это возможно. Но если посмотреть на возможности, то я вздохнул перед прыжком с ответной стены высотой метров в 5. Чёрт. А как эти добрались до улицы от вертолёта? Неужели в этом чёртовом городе есть ещё места, где можно пройти, не рискуя сломать себе шею? Я уже столкнулся с провалами, так что не удивлюсь ничему, но теперь я встал, упёршись в глухую стену. Охренительно. Осмотревшись, я выбрал дверь, которая, как мне показалось, держалась не очень плотно в проёме. Дёрнув посильнее, Я без труда выдрал её вместе с парой ригелей. Вошёл во вкус, не скрывая удовольствия в голосе, выдал Кирилл. Приятно видеть, как трудится моя собственная разработка. А я лишь в очередной раз хочу спросить, когда ты всё успеваешь делать, и придумывать, и за мной следить, и Королёва доносить? Секрет фирмы. Что ты там про возможности говорил, ну-ка? Возможности, Кирилл? Пилота надо найти. Если я раздобуду вертолёт, то мне понадобится и пилот. Я управлять не умею. Вот тут ты прав. Не умел и явно не научился за время лежания в коме. Ищи, используй того, кто прилетел. Если только я не перестрелял всех. Конечно, нет. Пилотов берегут. Их не подставляют лишний раз под пули. только психи кидают против бойцов, пилота вертолёта. А здесь, я думаю, они ещё больше ценность, чем сами вертолёты. Ну, хорошо. Я пробрался через здание. Вижу вертолёт. Прекрасно. Тогда будь осторожен, потому что Но его слова я уже не дослушал, потому что мне в спину упёрся ствол. Красноречиво заканчивающей фразу Кирилла вместо него. И не менее чётко показывающий, что убивать меня никто не собирается. А теперь медленно поднимая руки вверх и давай без глупостей.